Александр Вайс. Наследник павшего дома. Том 3. Читает Михаил Архипов. Глава 1. Страшные уголки аномалии. Я поднимался над осколком с громким и пафосным названием «Парад мертвых душ». Местность здесь – предгорье, есть торчащие скалы и перепады высоты, но никаких гор или глубоких каньонов. Рассыпанные тут кристаллы имели разную ценность. Некоторые на самом деле были большими кусками льда или древесного сока, который почему-то кристаллизовался именно так, что-то кристаллизованной маной, наконец, некоторые горной породой, которую бивший там плотный поток маны целиком превратил в экзоматерию. Это и есть один из вариантов образования высокоэнергетических духовных камней, только должен быть правильный состав минерала. Еще такие кристаллы могут образоваться из определенных растений. Но в целом тут духовные камни продолжают зарождаться. Осколок ценнейший для любого дома. Если путь к Элеону окажется приемлемым и разломы не успеют схлопнуться, Авадья будут счастливы. Собственно, следы деятельности людей четко просматривались. В некоторых местах кристаллов почти не было, там их собрали. Черные пятна на подсвеченной разноцветными огнями местности отмечали места разломов. А вот если сюда взять и открыть полноценный портал изобретением Ауэр, дом обогатится и даже обвалит цены на местные ресурсы на рынке. И, как всегда, то, что дает человеку больше личной силы и стоит дороже всего. Разве что за редкими исключениями особых компонентов, нужных для самых элитных устройств. Жадность, да, но надеюсь, Рейн найдет духовных камней. Самому ему не получится ими воспользоваться. Ранг маловат. А вот я и Хайди можем рискнуть небольшими кусочками. Хотя лучше раньше уровня мастера разрушения, их для развития ядер не применять. Летел я уже 20 минут и планировал приземлиться, чтобы слишком не опустошать движок. Тем более я еще до этого летел к разлому по серому морю. Признаюсь, и сам разглядывал кристаллы и показания, фокусирующихся на них датчиков активной системы сканирования. Но пока ничего ведь осколок тщательно прочесывают много людей ради поиска тех же ресурсов. Пара призраков шарахнулась от меня, скорее всего, испугавшись энергии моего постоянно активного покрова. Но я все же атаковал одного в догонку. Синяя волна холода вспыхнула прямо под ним, искажая потоки энергии, пробивая оболочку, призрак распался. Это скорее милосердие, я бы не хотел так существовать, но если тут умрет человек, он тоже станет призраком. Пусть они не показали признаков разума местным ученым, и моих познаний в душах хватает, чтобы быть уверенным, что движет ими лишь подобие инстинктов, Но, как по мне, милосерднее их всех упокоить, что ли? Место посадки я выбрал повыше, так что продолжил осматриваться и развернул сканер. Много сигналов, как в дождевом лесу. Призраки или скопления кристаллов. Да и в целом тут фон маны высокий. Пока все тихо. Включил передатчик на максимум, и хрипло зарычал. «Эйгон, иди ты знаешь куда?» – услышал я сквозящий помехами голос девушки, а потом она рассказала во всех подробностях. В некоторые места даже не против пройти, если они будут связаны с Софи. «Прости, дурака!» – сказал я, когда она выговорилась и просто одновременно раздраженно и обиженно пыхтела. «Больше не буду, обещаю. Как у вас дела?» «Пока ничего не нашли. На моей броне появилась пара новых царапин. Хотя Эльза отлично держится». Услышал я смешок Рейна, даже сквозь рацию ощущая, как смутилась наша спутница. «Понятно!» Ищите! ух ты ж, потом!» Я прервал связь, вызывая анкил. В меня ударил огромный сгусток яркой желтой энергии. Астрал, хотя какой-то странный. Да и метнувший его энергет походил на желтую кляксу и сильно мерцал. Астральный паразит, низшая из тварей астрала, что могла выходить на материальный план и выживать, захватывая чье-то тело. Хотя нет, думаю, еще слабее. Душа выглядит едва стабильной. Впрочем, анкилу хватило. Перегрузка, свертывание. От следующего сгустка я увернулся. Это существо уже имеет более сложные инстинкты, и его влечет моя душа, сильная, полная энергии. Захватить он ее не сможет, разве что сильно ранив меня. Переключение маневровый! Броня отреагировала на голосовую команду, и я смог уклониться не тяжеловесным двигателем, а специально предназначенным для этого модулем. Очередной желтый сгусток пролетел мимо, а потом еще и еще один. Я держал дистанцию с энергетом, позволял ему тратить энергию. Один из сгустков уничтожил еще одного призрака. Я же схватил меч и отстреливался яркими лучами света и вспышками холода. Энергет тоже уклонялся поэтому бил по площади. Его свет тускнел, и я с бегства переключился на рывок к противнику, едва разминувшись со стволом давно мертвого дерева, что светилось прожилками кристаллов. Вспышка астрала снова отправляет анкил в перегрузку, но я пролетаю мимо со сверкающим мечом. Усиление удара не нужно, я его вообще не почувствовал. Но магию залило прямо в тело энергета, повредило его оболочку. Атаки прекратились, эфирный сгусток заметался, а я развернулся и снова стал поливать его холодом, нещадно тратя резерв. сине желтая вспышка. Мертв. Распался, не оставив и следа. Монстр с практической точки зрения бесполезен. Ни ценных трофеев, ни пользы для экосистемы осколка нет. Поэтому их уничтожение поощрялось. «Прием! Я тут слабую духовную тварь кое-как прибил. Смотрите воба. «Знаем!» – услышал я Эльзу. «И...» «Как же здесь жутко и страшно!» «Она уже десяток призраков уничтожила», — добавил Рейн. «Кто же против? Но лучше не трать ману на них!» «Знаю! Ищи быстрее духовные камни! Давай! Верю в тебя, как никогда!» Голос был нервным, но она держалась. «Я же остался ждать зарядки двигателя» с интересом разглядывая красивые камушки вокруг. Резерва знатно потратил. Энергетов тяжело убивать без астральной магии или разрушения. Но эту стихию ядра местных магов банально не держат. Они же тоже энергетический конструкт, и эрозивная энергия легко их повреждала. Накопитель зарядился и я полетел дальше. Вокруг приятная тьма и минус 10 градусов воздух. Поток маны изрядно помогал подогревать осколок. Внутри немного скребло беспокойство. Психическое влияние одной аурой не сдерживалось, но для меня такое мелочь. Наконец с высоты увидел разлом. Придется задержаться тут подольше. Рядом копошилось много призраков, но от меня по обычаю шарахнулись. Дрон отправился внутрь и показал темноту. Не абсолютную, синие прожилки на небе, всегда разные, виднелись, но ландшафт был совершенно темным. Я шагнул внутрь и ощутил облегчение. Давление осколка было намного ниже прошлого, и тут совершенно мертвое поле, скорее даже замерзшее болото, за бортом почти минус сотня. Я уже хотел взлететь и осмотреться, как меня остановила наполовину интуиция, наполовину память. Я медленно наклонился оторвал от земли примерший камень и бросил вверх. Громыхнуло, метрах в пяти надо мной засверкали искры и электрические дуги. Где-то я о таком дерьме читал. О, разлом! Я обошел этот разлом по кругу и увидел еще один вдали. Это был мизерный осколок. Полагаю, Меньше ста квадратных километров. Надо поискать в базе, но пока вернулся в полной магии осколок и полетел к месту встречи. Связи не было, я слишком далеко отлетел. По пути пришлось подождать, к тому же прятаться, полагаясь на стелс брони. Ведь вдали мельтешил какой-то больно яркий и крупный синий огонек. Даже поддался страху и постоянно оглядывался. Хотелось залить ману в движок и скорее свалить. Но одернул себя. Не стоит расходовать резерв на полет без необходимости. Вернусь я спустя четыре с половиной часа от начала полета. Устал и задержался. Наверное, они уже волнуются и, вероятно, вышли через разлом, но все же вызвал. «Эйгон, ух, мы уж испугались!» — облегченно сказал Рейн. Эльза вся извилась уже. «Неправда!» — крикнула она. «У нас проблемы большие, мы не можем вернуться!» «Он схлопнулся!» — напрягся я. «Теперь только вперед. Пока нет!» Даже голос Рейна был крайне напряжен. Но там какая-то хтонь, как ты любишь говорить. Очень сильный энергет. Класс, думаю, четвертый. Рядом крутится, а сам разлом, кажется, начал колебаться. Боюсь, один удар такого нас убить может. Но мы спрятались далеко. М да. Проскочить можно, только если я буду отвлекать и надеяться, что он слишком быстро не летает. Но я нашел еще один разлом. Поищи пока по описанию. Предположительно, мизерный размер. Ночное замерзшее болото, то есть плоскость с торчащей замерзшей травой, островками земли и кривыми деревьями. Минус 100 градусов. На высоте метров пяти над уровнем земли некое поле. В подброшенный камень ударило много молний. Читал о таком, но забыл название. И там есть еще один разлом. На канале повисла тишина, я лишь летел вперед. Конечно, энергеты не привязаны к земле. Они летали и тут, но предпочитали быть пониже. Мана даже в осколках все же текла снизу, откуда-то из-за граней, и потом все сильнее рассеивалась, снова уходя за грань осколка. То есть плотность маны тут падала, что эквивалентно разреженному воздуху для человека. Применение экстремальном фоне маны, энергеты вовсе начинали бы погибать. Нашел, сказал Рейн, это темная топ-2. Вообще-то, предположительно, ближе к Келиону, хотя дальше от орианского дождевого леса. Но летать там не рекомендуется. На высоте крайне наэлектризованное поле. Иногда опускается до уровня 3 метров над поверхностью. В остальном осколок безопасен и бесполезен. Но застрять там бы не хотелось. В мизерных реже открываются разломы. Два для них уже много. Но там можно без проблем находиться долгое время. Холодно, да. Но то направление самое перспективное, а здесь нам скоро поплохеет. Особенно тебе, а Эльза вряд ли хочет тут хотя бы лишнюю секунду проводить. Либо прорываться мимо твари чистой магии в нестабильный разлом, который по закону подлости захлопнется, пока я отвлекать его буду, и вы дальше сами. Кстати а духовные камни нашли? Нет пока. Эльза, что скажешь? Лишь бы убраться отсюда. Просто темнота, еще ничего. Все согласны. Отлично. Долетел до них и глянул издали на монстра через приближение. Большой, мерцающий разными цветами, сгусток, даже с энергетическими щупальцами. Внутри горело много огоньков, пожирал призраков, правда редко и медленно. Видимо, привлекла энергия разлома, который колебался. Я отлетел и приземлился около своих, затаившихся в паре километров на торчащей скале, скрывшись из виду. Магические существа частенько имеют зрение. И очень даже неплохое. С ними ни в чем нельзя быть уверенным. Так, банда, отдыхаем и лучше двигаться. Рейн, смотри камни по пути, но больше нужного не задержимся. Страшно. Эльза сидела на земле, и я подсел рядом, положив руку на плечо. Эйгон, мне очень страшно. И не потому, что я трусиха, а Сколок тоже подтачивает, капает на мозги. Знаю, но ты борись, ты у нас смелая, я уверен. А после этого станет еще смелее, добавил Рейн, сев с другой стороны, но смотря нам за спины. Мы начали забалтывать Эльзу, что схватилась за наши руки. Существо. Пока не двигалось, мы перепроверяли, но разлом явно шел к коллапсу. 30 минут и мы взлетели. Кустарно-пределанный реактор Рейна держался, так что со временем полета пока проблем почти не было. Конечно, маленький накопитель в полете быстро садился и отдачи микрореактора не хватало, но зато... Он меньше тратил энергоячейки. Вот только... Монстр пропал куда-то, заметил я, глянув с приближением в сторону разлома. В тот раз был. Был, согласился Рейн. Ходу. Мы выжили полную скорость, когда мимо нас пронесся мерцающий разными цветами сгусток. Песец. Не отвечать. «Не убьем!» — крикнул я. «Все в щиты и гоним! Следите за ним! Маневрируйте!» Существо оказалось правее нас и заметило, когда мы взлетели. Я влупил по нему магией, и это сработало. Пришлось уклоняться, но я был лучше них в небе и более маневренным. Выкрутасы сбивали скорость. Но монстр постепенно отставал. Сердце бешено билось. По телу пробегали мурашки от ощущения, сколько энергии было в пролетающих мимо меня атаках. Плохо быть слабым. В прямом бою оно бы меня размазало, уничтожило без всяких шансов на сопротивление. Гонка продолжалась некоторое время. В конце концов, энергет пропал из виду. «Мать моя!» – вздохнул Рейн. «Надеюсь, повторять не придется. Приземлимся?» «Да, сильно посадил движок. И надо расслабиться». «Ты родился с крыльями. Удивительно!» – похвалила Эльза. «Я впечатлена. Без преувеличений и лести». «Спасибо!» Знаю, я красавчик, облегченно сказал я. Могучее существо точно отвязалось от нас, никаких признаков продолжения погони не было. Приземлившись, сел на землю и достав флягу, подключил к скафандру. Она внутри подогревалась, я смог немного попить. Рейнджер осматривался. Эльза, слетай туда. Сказал он, указав пальцем. «Там призраков много!» Нервно сказала она. «Да они от нас бегают! А вдруг там будут камни?» Понял я. Эльза вздохнула и полетела. Ее реакторы мощнее были. Ей перерывы в полете меньше нужны. Ха, а девушки так не шарахнулись. Но она с неба метнула пару шаровых молний, прибивших пяток призраков. Только тогда остальные стали разлетаться. Видимо, боятся моей более сильной души. «Нашла — Нашла! — взвизгнула девушка, чуть не оглушив нас. — О да, в последний момент! — обрадовался Рейн. — Много? Ну, прилично! Летите сюда! «Поможете вытащить!» Ради такого даже я, борясь с усталостью после диких кульбитов, перелетел. Большая залежь торчала из толстого, разрушившегося ствола дерева. Во тьме ярко светились растрескавшиеся оранжевые кристаллы с белыми прожилками, и я четко ощущал мощную ману, сокрытую в них причем особым образом структурированную под влиянием минерала. «Ну что, поровну?» – предложил я. «Это честно!» – согласилась Эльза. «Вот только теперь это на себе тащить. Можем позволить себе немного жадности. Мы же выбраться собираемся», – сказал Рейн решительно, уже разворачивая пакет. «Да и я это сделал». Предлагаю пока все это быстро собрать и переместиться в осколок поспокойнее. Согласна. Ха, отец может и обеспечивает меня эликсирами, но будет доволен, что я сама себе нашла. Мы стали выковыривать кристаллы, помогая себе ножами. Эльза с мощным усилением своей брони легко отламывала куски и закидывала в пакет. Набрали около 5 кило. Кристаллы довольно объемные. Их плотность немного выше, чем у воды. И все же мы недобывающая экспедиция. Нет у нас достаточно карманов и сумок, чтобы рыскать тут дольше. Да и риск большой, а этого хватит серьезно усилиться. Округляя, каждый из нас получит Примерно 1,7 кило, что в пересчете на кредиты примерно миллион двести. Совет не позволяет слишком взвинтить цену, введя регулирование. «Лишь бы не забрали, списав на то, что мы были на миссии», – проворчал я. «Или хотя бы не все», – добавил Рейн, подумав об этом. «Ты хотя бы охотник». «Договоримся. Главное, не рискуй поглощать. Для тебя тут слишком плотная энергия. Давайте пока вокруг этого места пешком пройдемся. Вдруг рядом еще залишь есть». Эльза, забыв о страхе, первой побежала рыскать вокруг. Мы с Рейном переглянулись и засмеялись. Однако, увы. Рядом других залежей не нашлось. Движки подзарядились, и мы переместились к разлому в темную топь. «И вот там будет еще темнее!» — проворчала девушка. «Освещенность нулевая и холодно. Больше энергии на обогрев уходить будет». «Что поделать?» — вздохнул я. «С точки зрения направления...» «Осколок весьма привлекателен. Надо только проверить, куда ведет второй разлом там». «Да, все, не могу больше здесь находиться». Девушка дернулась, проводив взглядом призрака вдали, и первая шагнула в разлом. Рейн поспешил следом. Наверняка уже ощущал небольшой урон душе от нахождения здесь. Мне пока было нормально, но местные обитатели слишком сильны, неожиданной атакой могут прихлопнуть и даже не пойму, что убило. Шаг в белое сияние, и вокруг стало темнее, а броня проворчала об экстремально низкой температуре снаружи. К счастью, гюрза, выдаваемая корпусом, Имеет достаточную устойчивость к экстремальным внешним температурам. Все же броню для разведчиков не дураки выбирали. У меня и Эльзы тем более проблем нет. Вокруг абсолютнейшая тишина, делающая место зловещим. Зато никаких опасных искажений, влияющих на человека. Ух, насколько тут легче! Выдохнул расслабленно Рейн. «Ладно, делим добычу. Давай сначала хотя бы проверим, куда ведет другой разлом». Я обошел этот и указал на светящуюся белую точку вдали. Посмотрел в монокуляр. Не колеблется, вроде стабилен. И рядом в тусклом свете никто не мелькает. Рядом громыхнуло. Разошлась сеть электрических дуг над головами. — Эльза, ты хоть предупреждай. — А, извините, лететь вдоль поверхности можно, но можем и пройтись. Разомнемся и сэкономим заряд. — Да, пошли пешком пройдемся, а то весь день летаем или сидим на месте. Мы быстрым шагом двинулись туда, шипы в подошвах. Надежно цеплялись за лед и мерзлую землю. Эльза постоянно оглядывалась, высвечивая ярким фонариком местность вокруг. «Страшно, словно все еще кто-то за нами наблюдает». «Нет тут никого, ни одной ауры», — успокоил я. «Просто темнота, страх из-за которой в природе человека». Точнее, страх от неизвестности. Одному в таком месте и впрямь жутко некомфортно было бы, но ты с нами. Думай о вкусных духовных кристаллах. Да, ты прав, но давайте все же ускорим шаг. Все равно размяться хочется. Знаете, а вдруг входим, а там бич человечества? Он должен быть дальше и не здесь. Вероятность смехотворная. Вновь стал я подбадривать девушку. Сменим тему, может. Слушай, когда вернемся, надо бы отметить. Ты придешь? Буду рад видеть тебя. Только не стой толпой людей. И мне нельзя много выпивать. Ты понимаешь. Но просто отметить, конечно. «Значит, решили. Тесный, дружный коллектив. Можешь даже не маскироваться. Софи и Мия все равно узнают. Мисс Левитан. Но распространяться пока не станут». «Если еще и Рейн окажется на самом деле наследником какого-нибудь великого дома, то я плюну на все и признаюсь, что у меня ядро гравитонки». Ладно, шучу, да и он совершенно точно обычный человек. Быстрым шагом мы дошли до разлома, и я запустил дрона. Все уставились на коммуникаторы. Дрон вылетел из разлома кувырком на ходу леденее и рухнул на землю. Корпус частично разбился. На картинке появилась стена ливня с неслабым ветром. Повезло еще, что дрон выдержал напор стихии и успел вернуться, а то посчитали бы, что разлом слишком аномален. Песец дрону! Рейн, отдай мне один свой, тебе все равно не нужны! вздохнул я. А что за осколок то Кто его знает, проговорил парень, отдавая мне устройство. Но ливень не продлится вечно. Надо подождать, и лучше пока не входить, иначе лед придется соскабливать. Давайте лучше сортировкой займемся. Приступили с неподдельным энтузиазмом, рассортировав мешки на глаз. Вышло вроде достаточно ровно. Я пока делом займусь, чем лезть в ливень в неизвестный осколок, лучше тут пересидим. Только давайте отойдем подальше. Вдруг что-то выскочит оттуда. Отошли чуть в сторону. Я уселся на мерзлую земляную кочку и достал духовный камень, сияющий тусклым мягким светом, и коснулся его слабым контролем внешней маны местных, окутал и потянул на себя, захватывал податливую внешнюю энергию и втягивал ее в душу, направляя в ядро. Золотисто-янтарный поток легко проходил через броню, поскольку на самом деле уже проваливался на астральный план и тек прямо в душу. И все же я ощущал пронизывающую тело приятную теплую энергию. Она лилась мягко и податливо, а не приходило ударной волной, как от эликсира. Из-за этого процесс усваивания был долгим. Тем более из-за недостаточной мощности ядра поглощать приходилось медленно и аккуратно. Я полностью ушел в себя, контролируя процесс, когда поток неожиданно истончился, а затем вовсе оборвался. Я взглянул себе в руку. Там остался грязно-серый кристалл, который уже начал крошиться. Легкое движение пальцев, и он рассыпался прахом, поглотил полностью. «Ну как?» — спросила Эльза. «Я стал сильнее, ближе к прорыву. Этого пока мало. Тогда и я займусь» решительно сказала она и тоже уселась с камушком, что начал ярче светиться. Пока она поглощала энергию, мы с Рейном просто отдыхали и следили за осколком. Тот ливень вряд ли закончится быстро, а рисковать еще одним дроном или самому совать туда голову, пока не хотелось. Разлом в покинутый нами осколок тоже пока Оставался стабилен. Духовными камнями куда лучше, воскликнула Эльза, закончив. Вернусь мастером разрушения. Я тоже, пожалуй! Я решил продолжить. Ядро хоть получило нагрузку, но основная нестабильность быстро сходила, начал поглощать камешек за камешком. Стабилизатор рифтин очень помогал. Я мог заниматься этим быстрее Элизабет. На перековке, пожалуй, добавлю еще один стабилизатор. Он из с гравитонкой поможет, и рост мне нужен быстрый, а то с темной маной и сложностью гравитонного ядра я могу начать отставать. Еще один крупный камешек стал серым прахом, а я довольно улыбнулся. Ядра преодолели критическую отметку уровня энергии и быстро менялись. Росли, пучки связей между ними упрочнялись, а главное ядро было готово породить новое вторичное. Я мастер разрушения, ха! Я посмотрел на свои кристаллы. И у меня еще хватит очень-очень надолго. Рейн, красавчик! «Эльза, молодчина!» «Скоро и я прорвусь! Погодите!» Мне после прорыва нужен был достаточно долгий отдых. Я наслаждался подскочившей мощью всех ядер. Конечно, теперь ресурсов на усиление нужно будет еще больше, но уровень силы уже достойный. Мы просидели еще два часа, переговариваясь когда прорвалась и Эльза. «О да! Мастер разрушения!» «Теперь не маленькая шпионка, а маленькая разрушительница!» хмыкнул я. «Да кто угодно!» воскликнула она радостно. «Ощущать прирост силы всегда приятно!» Эльза встала и размяла плечи. «Засиделась я! Давайте глянем, что по ту сторону!» Без атмосферного купола лучше не задерживаться тут. Много энергии на обогрев тратим. Согласен, но все же не хочу рисковать дронами. Держите меня за руку. Я голову суну и осмотрюсь. Потом лед снимем. Мы подошли к разлому. Рейн надежно упер ногу и взял меня за правую руку. Я сунул голову. По телу. Из-за задержки посреди разлома шло неприятное ощущение. Начинало мутить, а связь скафандра из-за наводимых помех быстро стала глючить, теряя контакт с ногами. Но я увидел все, что хотел, и меня сразу затянули назад. Камеры и визор леденели, но за поверхность скафандра не так легко зацепиться и я начал отковыривать ледяную корку. Ливень идет, но вижу зелень и обычную траву. Плотность маны приемлемая, но это не Илеон. Увы, проглядывались силуэты гор, так что могут быть горы манор, Не реликтовые скалы, иначе мне бы поплохело от зависания между разломами со синхроном времени. Да и дрон вылетел сразу. Если точнее, скорость течения времени тела выравнивается между осколками. Но это ощущалось бы, как будто одну половину тела тянут вверх, а другую вниз. И ты зависаешь в некоем разноместном положении. Приятного мало, но не убивает. То есть вариант либо сидеть здесь и терпеть холод, пока там не кончится ливень, подвел итог Рейн. Либо идти в неизвестный осколок, терпя бурю, в которой удержаться на ногах будет сложно, и лучше просто лечь около разлома и ждать. Ох, мне нельзя под дождь с моим реактором на спине. Да и Эльзе побило снаряжение. Мы, конечно, заклеили дырки армированным скотчем. Но влагоизоляция впрямь может быть недостаточной. Ураган с ливнем – дело опасное. «Давайте пока тут поспим, только подежурим», – решил я. «Спать тут!» – пропищала Эльза. «В ночном осколке спать!» Как забавно это звучит для родившегося на планете. «Спать в ночи, да вы шутите? Темно же! Опасно!» Мы с тобой, и я обещаю больше не рычать. Только посмей, я тебе руки оторву и в глотку засуну. Я посмеялся, отходя обратно к нашей позиции чуть на отдалении. В этот раз поставили дежурного на случай, если разлом станет нестабильным. Пути в Серое море уже нет. Идти рыскать между энергетов не хочется. Лучше сместиться в живой осколок, где еще идти простительности, явно из менее искаженных. Великий рандом первым дежурным определили Рейна, меня вторым. Парень следил за разломом, пока мы устроились на ледышках, на животах. Неудобно, сверху придавливало, но мало ли что из того осколка может голову высунуть. Заснул нехотя, проснулся тем более нехотя. Спать в полной броне не мое. Ладно в кресле шагающего робота или в истребителе, но не как десантура на непригодной планете. Приходилось на учениях, как говорится, воспоминание разблокировано, и оно мне не нравится. Рейн улегся. Я стал следить за ситуацией. Тишина абсолютная. Я даже думал негромко музыку включить, поскольку и все же нагоняло. Надеюсь, выберемся. Бесконечно блуждать по осколкам не выйдет. Как только закончится энергия для полетов, наша скорость перемещения многократно уменьшится. Искать разломы станет сложно. Для поддержки скафандров придется постоянно тратить собственный резерв. А мы не то чтобы очень сильны. Еду тоже уже подтачивали из запасов. Ну и даже если где-то будет хороший осколок, где могут прекрасно жить маги, вроде Цануса, что мы ищем, рано или поздно броня начнет ломаться. А в таком случае и путь во многие осколки будет нам закрыт, и дроны в итоге кончатся. Для проверки придется голову совать, но будем верить в лучшее. Прошел час, когда я внезапно ощутил ауру под нами, и далеко не слабую, поднимающуюся откуда-то из глубины. Писец!